Пурпурное пламя вечернего заката все шире и шире разливается по тревожному небу. На море еще тихо, но в высоте уже царит ветер. Он несет облака с востока на запад. Они взлохмаченными полосами летят к горизонту и словно в раскаленной печи исчезают за багряной кромкой моря. Из трюма слышатся монотонные голоса, это молятся амазонки, молятся всем богам сразу, от потрясателя небес Зевса до владыки морей океанов Посейдона. Гелиодор уснул на короткое время, но предчувствие опасности разбудило его. Он вышел на палубу и почувствовал запах дыма, огляделся, На широкой площадке у кормы Атоса разводила жертвенный костер, где-то раскопала железную решетку, угли и дрова. Видно, предусмотрительная жрица запасла все это заранее. Еще спалит корабль, — недовольно подумал про себя Гелиодор, но помешать Атосе не решился. Кто знает, может, боги, вняв молитвам, пошлют им спасение. А небо темнеет все больше и больше. Откуда-то пришли густые черные тучи. Они спускаются все ниже и ниже, нагнетая духоту и тревогу. С темнотой пришло волнение на море. Гелиодор подошел к борту, глянул вниз. Исчезла синева, вода потемнела и кажется враждебной и холодной. А борта Триеры хлещут белые гребни высоких валов. Дыхание близкой грозы чувствуется и в воздухе. Ветер мечет космы пламени жертвенного костра, мечет над водой и пепел. Около костра стоит атосса и с нею несколько жриц. Они чего-то бросают в огонь, произносят молитвы, вздымают к небесам руки. Кибернет Прошел мимо жертвенника к Кормилу, там стоят две амазонки. У обеих в глазах тревога и спук. Гелиодор бросил им конец веревки сказал коротко «Привяжитесь!». Проходя по левому борту к носу, Гелиодор осмотрел снасти. Все вроде бы в порядке. Растянутые канаты мачт, закреплены свернутые вокруг рей паруса, с палубы убрано все лишнее. Свистит в снастях ветер. Глубоко и протяжно ревет море. валы поднимаются все выше и выше. Собранные вокруг корабли снова расползлись по сторонам. И темнеют их силуэты все дальше и дальше. Догадались кибернеты разойтись сами? Или разметало корабли ветром, подумал Гелиодор? Так или иначе, но все равно это к лучшему. Если во время урагана триеры будут дальше друг от друга задула и сорвала с кормы жертвенный костер. Жрицы попрятались в трюм. Валы поднимаются высоко, они возносят корабль на свои могучие гребни и швыряют вниз в разверзнувшуюся пучину – Кибернет перебегает от снасти к снасти, хватается за канаты, над бортами поднимаются стены воды. Кажется, что волна сейчас накроет корабль и похоронит его навеки в холодной пропасти вод. Волны с грохотом проносятся по палубе, сметая на своем пути все, что плохо закреплено. Судно, снова задрав высоко нос, вносится на гребень, чтобы еще и еще раз упасть в черный провал. Вымохший до нитки Гелиодор возвратился на корму и сам стал у руля. Двигать рычаг кормила, ему помогают женщины. Много раз их захлестывали волны, и только веревки спасали жизнь. Сколько времени провел Гелиодор на корме, трудно сказать. Может, час, может быть, больше. Измученный до предела, он решил, что дальше сопротивляться бесполезно. Корабль не слушался руля и был всецело во власти волн. Море бросало триеры из стороны в сторону. Гелиодор сначала опасался соседних судов, которые то и дело появлялись из мрака, готовые разбить себя и головную триеру в щепки. Но потом понял, что ему не совладать со стихией и веря в свою судьбу богам заклинил кормило и отослал амазонок в трюм